Демон самоубийства. Своей улыбкой, странно длительной, Глубокой тенью черных глаз, Он часто, юноша пленительный, Обворожает скорбных нас. В ночном кафе, где электрический Свет обличает и томит, Он речью дьявольски-логической вскрывает в жизни нашей стыд. Он в вечер одинокий, вспомните, когда глухие сны томят, как врач искусный в нашей комнате нам подает в стакане яд. Он в темный час, когда как оводы Жужжат мечты про боль и ложь, Нам шепчет роковые доводы И в руку всовывает нож. Он на мосту, где воды сонные Бьют утомленно, а быки Вздувает мысли потаенные Мехами злобы и тоски. В лесу, когда мы пьяны шорохом, Листвы и запахом полян, Шесть тонких гильз с бездымным порохом Кладет он молча в барабан. Он верный друг, он принца датского, Твердит бессмертный монолог С упорностью участия братского. Спокойно нежен, тихо, И строк в его улыбке, странно длительной, в глубокой тени черных глаз, есть омут тайны соблазнительной, властительно влекущий нас.